евнух джон хан юэ впервые дочь китайского императора принцесса крови была выдана замуж в земли сюнну во времена государя гаодзу гаодзу выдвинулся во время смуты конца династии цинь в результате многолетних усилий ему удалось объединить все земли лежащие среди морей и основать новую империю Хань, сноска, то есть Китай. В начальный период правления гао внутри страны были очень сильны удельные князья, Хоу и местные правители Ваны. Обладая огромными территориями и мощными армиями, они стремились отложиться от Хань. Поэтому гао не мог уделять много внимания тому, что происходило за пределами империи кроме внутренней неустойчивости империи хань угрожало также укрепление государства сюнну кочевые племена которые то и дело нападали на северные границы страны всегда доставляли много беспокойства китайским правителям но теперь при шанюи маодуне объединившем всех сюнну эти вторжения приобрели невиданную доселе мощь сноска Шан-Юй, верховный вождь, предводитель Сюнну, маодунь дунь 174-й год до нашей эры. Год от года они становились все масштабнее, а если и оставались в прежних пределах, то впервые приняли форму стремительных вылазок на юг регулярных вооруженных отрядов. Между тем, северные ханьские земли были скудными, люди там жили бедно, поэтому сюнну всеми правдами и неправдами, продолжали в поисках добычи рваться дальше на юг. Остановить их продвижение можно было только военной силой. Но Хань тогда не могла выделить для этой цели крупные воинские соединения. В конце концов, было решено урегулировать эту проблему путем установления с кочевниками дружеских отношений. Предложил этот план вельможа по имени Людзин, Он также посоветовал выдать старшую дочь ханьского императора замуж за вождя Сюнну. Тогда, по мысли Лю Цзына, родившийся у нее сын со временем станет Шаньюем, и таким образом хань и Сюнну установят между собой родственные отношения. Кроме того, Лю Цзын предложил время от времени направлять в Сюнну ханьских послов с богатыми дарами. Он считал, что в результате всех этих мер Сюнну со временем будут относиться к ханьцам более мягко и перестанут вторгаться своими войсками в северные пределы империи. гао внял этим советом и уже в год своего восшествия на престол, 202 год до нашей эры отправил Сюнну девушку из императорского дома, выдав ее за принцессу крови. Вместе с этой «принцессой» в варварские земли был направлен Людзин, который заключил с правителем Сюнну договор о мире и родстве, и возвратился обратно. После этого исхань ежегодно стали посылать в Сюнну шелк, хлопковое полотно, вино, продовольствие. В результате кочевники действительно на некоторое время прекратили масштабные набеги. Через семь лет, на первом году правления императора Хуэй-Ди, 195-й год до нашей эры правитель Сюнну направил в Хань письмо, полное безрассудных и высокомерных слов. Сноска. Хуэй-Ди, второй император династии Хань, сын гао на троне с 195-го по 188-й год до нашей эры Тогда, по малолетству Хоэйди, власть в стране принадлежала вдовствующей императрице Лютай. Сноска: Лютай известна также как Гао Хоу, вдовствующая императрица, вдова Гао Цзу, мать императора Хоэйди лютай ответила на письмо правителя сюнну примирительным посланием и снова направила в варварские земли девушку из императорского дома два три года после этого в отношениях между хань и сюнну сохранялся мир но затем мелкие набеги кочевников возобновились а на шестом году властвования императрицы лютай сто восемьдесят год до нашей эры сюнну вдруг большими силами вторглись в дедао ныне уезд Дидао в провинции Ганьсу. Через четыре года после этого вторжения на ханьский трон вошёл император Вэньди. Сноска: Вэньди третий император династии Хань. На троне с 179 по 156 год до нашей эры. На третьем году правления Вэньди, 177 год до нашей эры, Сюнну снова крупными силами атаковали байди ныне уезд Циньян в провинции Ганьсу, и Хэнань, участок плато Ордос в провинции Суйюань. Молодой, 29-летний сын неба уделял большое внимание обороне, но и в данном случае не смог выставить против Сюнну большую армию. Внутреннее положение страны, по-прежнему было сложным и не сильно отличалось от того, что было в момент основания империи. На шестом году правитель кочевников прислал императору Венди письмо, в котором говорилось «Сейчас наша империя сюну усмирила соседние племена, и облик ее полон небывалой доселе мощи. Однако стремление к сохранению мира в нас не утеряно». Иными словами, письмо ставило своей целью запугать Хань и продемонстрировать силу Сюну. Сюну действительно дважды разбили племена Юэджи, которые долгие годы противостояли им на кочевых землях, и с такой силой нельзя было не считаться. Получив письмо, Вэн Ди решил обсудить с приближенными сановниками и знать ее, что предпочтительнее — война Сюну или мир с ними. Большинство выступило против начала войны, полагая, что разбить Сюнну будет крайне трудно, а даже если это и произойдет, то удержать их земли все равно не удастся. В результате император отправил правителю Сюнну письмо, выдержанное в сдержанных тонах, послал Шаньюю богатые дары и предложил продлить договор о мире и родстве. Вернувшийся из земель варваров порученец сообщил, что Маодунь Шаньюй скончался, а место нового правителя Сюнну занял его сын Дзиюй, который стал править под именем Лаошан Шаньюе. Император Вэньди тут же повелел отправить в дар новому Шаньюю Сюнну ханьскую принцессу. Пока было непонятно, что за человек новый правитель, каков он по характеру, какую политику он будет проводить. Но так или иначе при ханьском дворе посчитали не бессполезным с самого начала выказать родственные чувства к правителю северной страны, населенной кочевым народом. Хань и впредь предстояло поддерживать сюнну долговременные отношение. Вот почему империя отправляла туда уже третью принцессу. Для поездки в сюнну выбрали шестнад-летнюю девушку из императорского рода. Когда же стали подбирать принцессе-наставника, который должен был вместе с ней отправиться в далекие варварские земли, то выбор пал на евнуха Джунхан Юэ. Джунхан — фамилия, Юэ — имя. Вскоре Джунхан Юэ предстал перед монаршими очами и получил наказ собираться в дорогу. Как у всех евнухов, по его испещренному глубокими складками и морщинами лицу было совершенно невозможно понять, обрадовался он или опечалился. Медленно подняв голову, Евнух посмотрел на молодого сына неба. «Изволите приказать мне, дряхлому старику, отправляться за три девять земель?» Джунхан Юэ служил у Вэн с его младенческих лет. Однако монарх не только никогда не знал возраста Евнуха, но и вообще о нем не задумывался. Разумеется, он не считал Евнуха юнцом, но и в «Старики» тоже не записывал. Впрочем, изброжденное глубокими морщинами лицо Евнуха, его манеры при разговоре вяло едва-едва шевелить расслабленными губами действительно делали Джунхан Юэ похожим на вечного старика. Но, с другой стороны, губы у него были бледно-розовые, а голос звучал хоть и хрипло, но как-то весомо и твердо. Возраста Джунхан Юэ действительно никто не знал. Да и не только возраста. Так, например, не было ничего известно о том, чем он занимался до появления в императорском дворце. А сам Евнух рассказывал о себе только то, что родился он в царстве Янь отправляя достойную девушку из императорского дома в варварские земли энддин надеялся что этот шаг принесет хань определенные политические выгоды по иному дело и не мыслилось находясь у кочевников ханьская принцесса должна была не только покорить сердце мужа шанюя но и установить хорошие отношения с его родственниками а также разумеется умело соперничать с прочими обитательницами задних покоев Но кто в этих трудных обстоятельствах может помочь принцессе подать мысль, подсказать, дать дельный совет? Венди считал, что в империи нет человека, который подходил бы на эту роль лучше, чем Джунхан Юэ. Он обладал обширными познаниями, был незауряден в суждениях, а самое главное, был преисполнен преданности, если нужно, мог жизнью своей пожертвовать. Венди считал, снова обратился к Джунхан Юэ. «Ты сокровище наше, а сокровище нельзя надолго выпускать из рук. Как только упрочится положение принцессы как Янджи, старшей жены Шан Юэ, сразу велим тебя отозвать», — произнес монарх, но затем, видимо, подумал, что ему следовало бы быть более определенным и добавил 10 лет». Но тут же, встретившись глазами с Джунхан Юэ, исправился семь лет. А еще через некоторое время уточнил — пять лет. Хорошо знакомое монарху лицо Евнуха, которое Венди видел перед собой каждый день в течение долгих лет, осталось совершенно непроницаемым. Джунхан Юэ все так же сидел с неряшливо приоткрытым ртом, рассеянно глядя куда-то в пространство своими глубоко посаженными глазами. Но едва Вэнди лишь только подумал о том, а не сократить ли срок пребывания Евнуха в варварских землях до трех лет, как из уст Джунхан Юэ вдруг послышался скрипучий, но отчетливый голос, разительно не соответствовавший выражению его лица. «Государь, что три года, что год, все едино!» «Но если меня действительно отправят в Сюнну, то это истина не пойдет на пользу ханьскому дому». С этими словами Джунхан Юэ совершил церемонный поклон, сгорбился и ковыляющей походкой покинул зал для аудиенций. Говоря монарху неприятные слова, Джунхан Юэ вовсе не хотел уязвить Вэн Просто он сам вдруг ощутил тревожное предчувствие того, что нечто подобное действительно может случиться, и испытал внутреннюю потребность выразить словами своё беспокойство, пока несчастье не произошло на самом деле. Так или иначе, тягостное чувство от этой встречи осталось не только у Вэн Загадочным образом сам Джунхан Юэ, тоже почувствовал к себе отвращение, как к человеку, на которого нельзя положиться. Через полгода после этого, весною седьмого года правления императора Вэн Ди, 173 год до нашей н.э., Джунхан Юэ вместе с принцессой выехал из столичного города Чан-Ань, миновал пустынные северные земли и прибыл ко двору правителя Сюнну. Евнуха поселили в шатре вместе с десятками человек охраны. Лагерь правителя Сюнну находился на берегу реки, такой широкой и мутной, что вода в ней казалась неподвижной. Столица Сюнну представляла собой огромное становище. Здесь рядами стояло несколько тысяч шатров, между которыми как-то сами собой возникли дороги и площади. На окраинах лагеря Сюнну теснились палаточные городки других племен. Кочевники постоянно приходили и уходили. Случалось так, что за одну ночь какой-нибудь палаточный городок бесследно исчезал, а на его месте появлялся новый. Лаошан Шаньюю недавно перевалило за 40. Это был мужественный, неустрашимый человек со смуглым лицом и острыми проницательными глазами. С тех пор, как… Джунхан Юэ вместе с принцессой покинул пределы Хань и прибыл ко двору правителя Сюнну, он ни разу не видел свою соотечественницу. Даже на грандиозном трехдневном Перу, на котором ханьскую принцессу встречали как императрицу, Евнуху не удалось взглянуть на нее и краем глаза. Этими странными ночами, когда пламя тысяч костров сливалось с холодным блеском звезд, а в сотни разных мест люди разом пировали, шумели, танцевали какие-то невиданные танцы, били в диковинные музыкальные инструменты, Джунхан Юэ и его спутники ходили по возбужденному пирам лагерю, и все, что они видели и слышали, казалось для Евнуха необычным и удивительным. Во время этих ночных пиров Джунхан Юэ, обрел полную свободу, которая осталась с ним и в дальнейшем. Теперь он мог ходить куда угодно, заглядывать на любое собрание, любоваться какими угодно зрелищами. В стране Сюнну насчитывалось 300 тысяч воинов. Были учреждены чины и звания, которые делились на левые и правые. Существовали титулы левого и правого Сяньвана, левого и правого Гулевана — левого и правого Дадзяна, левого и правого Дадувэя, левого и правого Даданху, левого и правого Гудухоу. Левым Сяньваном обычно становился наследник Шаньюэ. У крупных военачальников, начиная от Сяньвана и до Даданху, было в подчинении по 10 тысяч всадников, у менее сильных — по несколько тысяч. Все чины и титулы передавались по наследству между родственниками. Каждый располагал своим участком земли, по которому и кочевал свободно со своими стадами в поисках воды и травы. Самые большие владения были у левого и правого сяньванов, а также левого и правого гуливанов Все военачальники левой стороны жили на восточных землях, а военачальники правой стороны — на западных. Спустя некоторое время после прибытия Джунхан Юэ в земли кочевников, сюну устроили церемонию поклонения небу, земле и духам, которых они считали своими предками и обожествляли. После строгой величественной церемонии начался пир, который продолжался три дня и три ночи. Джунхан Юэ лицезрел Шан Юэ ежедневно. Каждое утро правитель выходил из своего шатра и совершал поклон в сторону восходящего солнца, каждый вечер молился на луну. Приступая к тому или иному делу, сюну обязательно сверялись с луной и звездами. Так обстояло дело и во время военных кампаний. Атаковали Сюнну в полнолуние, отводили войска при ущербной луне. Джунхан Юэ... По-прежнему каждый день приходил к шатру правителя, но никакой работы ему не давали. Более того, хотя Евнуха приглашали на различные встречи и собрания, его всегда сажали только на последние места и запрещали говорить. Впрочем, Джунхан Юэ ничуть не тяготился своей странной ролью человека безо всяких занятий. Образ мыслей Сюнну, их обычаи и нравы, разнообразные тактические приемы, применяемые военачальниками кочевников, вот что теперь было интересно Джунхан Юэ, вот что заслуживало его внимания. Так он старался в деталях понять, что именно знают о Ханьской империи представители трех самых знатных родов Сюнну — Хуянь, Ланьши и Сюйбу. Выяснилось, что о некоторых вещах они были осведомлены очень хорошо, тогда как о других вообще ничего не знали. Лао Шан Шан Юй почти каждый день обсуждал с представителями знатных фамилий вопрос о том, как подчинить себе земли, лежащие к северу от Желтой реки Хуан Первоначально выдвинутый ими план предполагал весьма поспешные действия. Войска должны были выдвигаться едва ли не завтра. Однако потом этот план начал подвергаться тщательному разбору на основе десятков вариантов гадания по Луне и звёздам. И в результате стал постепенно меняться, становясь то более гибким, то весьма жёстким. Пока шла работа над этим масштабным планом, регулярные набеги на Ханьскую территорию, как и раньше, осуществлялись лишь малыми силами. Что же касается крупного похода, то не исключалась возможность проведения его в самое ближайшее время, но в целом он стал представляться делом более отдаленного будущего на третий год пребывания Джунхан юэ в землях Сюнну туда прибыл ханьский посол это посольство привезло в дар правителю большое количество шелка дхан присутствовал на аудиенции которую дал ханьцам лаушан шанюй сам посол был явнуху незнаком ханьский посланник только что преподнес правителю кочевников богатые дары но в его поведении сквозило явное высокомерие может быть потому что посол всеми силами старался не навредить авторитету великой хань а после того как гостям подали угощение, Посланник даже стал из отпускать колкости. «Я слышал, что у Сюнну принято относиться к старикам пренебрежительно», — начал он. «У нас в Хань такое даже помыслить себе нельзя». Среди присутствовавших Сюнну не нашлось никого, кто сразу бы ответил послу, и тот продолжал. «Молодые мужчины едят все самое вкусное, старики — то, что останется». «Уверяю вас, если в вашей стране действительно распространены подобные обычаи, то следует немедленно их исправить». «Ханьский посланник!» — внезапно заговорил Джунхан Юэ, сидевший в самом заднем ряду. Речь его звучала так, будто он сам не понимает, чего вдруг слова срываются с его уст и почему он не может их остановить. «Разве в вашей стране...» По ханьским обычаям, когда молодые люди идут на войну, их родители не отдают им теплую одежду и вкусную еду. А сюнну, в отличие от ханьцев, не забывают о войне ни на день. Вот почему родители постоянно отдают лучшую пищу своим молодым и здоровым детям. «Это пища — знак почета и уважения к будущим воинам. Таким путем, защищая свою родину, отцы и сыновья получают возможность оберегать друг друга. Как можно говорить, что Сюнну относятся с пренебрежением к старым людям?» Посул понял, что перед ним ханец, и повысил голос. «У Сюнну взрослые дети вместе ночуют в одном шатре. Когда умирает отец, сыновья женятся на мачехах, а когда умирают братья, берут себе в жены их жен. Мыслимо ли это дело?» «Побычьем сюну ответил на это Джунхан Юэ, — «люди едят». Мясо домашнего скота, пьют его молоко, одеваются в его кожу. Они кочуют вместе со скотом в поисках воды и травы. Во время войны сюнну упражняются в верховой езде и в стрельбе из лука, а в мирное время спокойно наслаждаются семейной жизнью. Их законы и установления просты и легко осуществимы. Правители стоят близко к подданным — поэтому они правят государством как своим телом. А то, что мужчины Сюнну берут за себя жен умерших отцов и братьев, объясняется не прихотями отдельных людей, а заботой о сохранении рода. Вот почему, хотя у Сюнну и случаются смуты, к власти обязательно приходят люди из одного и того же рода, связанные кровными узами». «Но у них не носят форменные парадные одежды, надлежащие головные уборы и пояса, а при дворе даже не установлен церемониал», — продолжал атаковать посол. «А блюдут честь и не женятся на жёнах отцов и братьев, но зато там родственники чуждаются друг друга и непрестанно вступают между собой в кровопролитный распри. О посол, прибывший из страны!» в которой люди живут в жалких землянках. Не болтали бы вы попусту. И вообще, кому тут нужны эти ваши чудные шапки?» Ханьский посол изменился в лице, но не перестал досаждать Сюнну вопросами и указывать на их недостатки. Однако Джунхан Юэ отбивал все его нападки. Вскоре после этого случая Джунхан Юэ был впервые принят Лаошан Шан Юэм. «Что мне нужно сейчас предпринять как Шан Юю Сюнну?» — доброжелательно спросил правитель. «Говорите все, что считаете нужным». Джунхан Юэ стал подробно излагать свои соображения. «Численность Сюнну не может сравниться с численностью населения одной ханьской области». Тем не менее в бою с Сюнну обращают ханьских солдат в бегство, поскольку иначе одеваются и питаются, а потому не зависят от ханьцев. Ныне вы, Шан Юй, подражаете ханьским обычаям, полюбили ханьские вещи. Если так будет продолжаться, то Сюнну в конце концов склонится перед Хань. «В одеждах из ханьских шелков и ханьского полотна не будешь скакать на конях по степи. Такие наряды никогда не сравнятся с одеждами из овчины, истри, принятыми у сюнну. А съестные припасы, получаемые от ханьцев, нужно выбрасывать, ибо они не идут ни в какое сравнение с привычными сюнну молоком и сырами». «Вот об этом расскажите народу своему, Шан Юй». Выслушав Джунхан Юэ, Лаошан Шан Юй сказал, что непременно воспользуется его советами. После этого разговора Джунхан Юэ постепенно стал очень занятым человеком. Так, с помощью нескольких порученцев он оценил население Сюнну и численность имевшегося у него скота. Такие росписи были сведены в книги и переданы Лаошан Шанюю, благодаря чему правитель впервые получил возможность узнать, какой живой силой и каким имуществом располагает каждый князь, а это в свою очередь сыграло важную роль в реформировании Сюнузского войска. Теперь Джунхан Юэ едва ли не ежедневно подолгу беседовал с Лаошан Шанюем с глазу на глаз и через некоторое время вдруг понял, что как-то незаметно стал служить правителю Сюнну с той же преданностью, с какой некогда служил молодому ханьскому сыну неба. Скоро ханьский Вэн Ди окончательно стал казаться Джунхан Юэ далеким и маленьким, а о Лаушан Шан он теперь думал не иначе, как о человеке, которому сам Бог велел служить верой и правдой, из-за которого можно отдать свою жизнь. да Теперь правитель Сюнну представлялся ему именно таким. Когда-то Джунхан Юэ с беспокойством говорил, что если его отправят в страну Сюнну, то это обязательно обернется бедствиями для Хань. Сегодня его пророчества начинали сбываться. За время встреч с правителем Джунхан Юэ постепенно сообщил ему все, что сам знал о государстве Хань. Он рассказал о составе и тактике действий ханьского войска, отметил его сильные и слабые стороны, поделился мыслями о том, как Шаньюи может противодействовать ханьцам. Беседуя с Шаньюием, Джунхан Юэ всегда был очень весел и оживлен. Он был готов всеми средствами помочь правителю осуществить его давнюю мечту взять в свои руки власть над землями, лежащими к северу от реки Хуанхэ. В таком развитии событий их прям не было ничего невозможного. Джунхан Юэ предложил правителю Сюнну воспользоваться тем же методом, который успешно применялся в Хань. Управлять варварами руками варваров. Чтобы понапрасну не терять в бою отборных воинов Сюнну, предлагалось использовать солдат из числа Юэджей. Поэтому прежде чем начинать кампанию против Хань, следовало провести крупную карательную экспедицию против царства Юэджи. Сюнну уже дважды наносили Юэджам поражение. Но для того, чтобы полностью подчинить их себе, нужна была еще одна крупная военная кампания. Что же касается Хань, то из-за внутренних слабостей страна по-прежнему не могла посылать войска за границу, Это тоже позволяло Сюнну сосредоточиться на борьбе с Юэджи и пока не спешить с началом кампании против ханьцев. По мысли Джунхан Юэ, в отношениях с Хань можно было еще некоторое время продолжать политику получения подарков и принцесс. Набеги Сюнну на северные ханьские земли предлагалось возобновить только во время сбора там урожая, да и то в основном, чтобы потренировать войска. Пару раз в год между правителями Хань и Сюнну происходил обмен письмами, и их привозили посланники. Ханьский монарх всегда посылал Шаньюю письма на дощечках длиной в один Чи и один Цунь, которые начинались словами «Император с почтением справляется о благополучии великого Шаньюя Сюнну и желает ему доброго здравия». Сноска. Чи и Цунь. Традиционные китайские меры длины. Один ханьский чи составлял 27,6 см, цунь – 0,1 чи. Джунхан Юэ научил Шан Юэ посылать в хань письма на чуть больших дощечках длиною в один чи и два цуня, а также писать их высокопарным стилем. Небом и землей рожденный, солнцем и луной поставленный, великий Шанью Сюнну с почтением справляется о благополучии ханьского императора и желает ему доброго здравия. Большой карательный поход Сюнну против царства Юэджи начался на седьмой год правления Лаошан Шаньюя, 168 год до нашей эры Когда Джунхан Юэ встречал уже шестую осень в царстве кочевников, Сюнну двинули против Юэджей крупные соединения, которые стали постоянно нападать на лагеря противника в бассейне реки или Главные силы Юэджей бежали на юг, а отдельные отряды укрылись в южных горах Наньшань, однако конники Сюнну окружили их и принудили сдаться. Согласившихся сдаться взяли в плен, отказавшихся истребили и мужчин, и женщин. Затем настал черед южных племен Лоуфань и баян Эти племена подчинил Сюнну еще Маудунь Шаньюй, но среди них нашлись люди, которые поддерживали связь с Хань, и потому по этим племенам был также нанесен удар». Поход продолжался до лета 167 года до нашей эры. Закончив карательную экспедицию против Юэцзи, Сюнну отвели войска, дали им отдых, а в следующем, 166 году до нашей эры, то есть на 14 году правления императора Вэньди, огромное войско Сюнну с численностью 140 тысяч человек вторглось в северные пределы Хань. Началась война за осуществление давней мечты Лаошан Шанюя поставить под власть Сюнну территории, лежащие к северу от реки Хуанхэ. Это Джунхан Юэ посоветовал Шанюю двинуть войска вперёд, пока был высок боевой дух, вызванный победой в кампании по усмирению Юэджи. Правитель начал бросать на юг один за другим крупные соединения конников. Дела у Сюнну складывались удачно, не давая ни малейшего повода для беспокойства, чего нельзя было сказать о Хань. Правда, убеждение Джунхан Юэ, что воевать против варваров нужно руками самих же варваров, не выдержало проверки жизнью. Солдатами Юэджи оказались слабыми. Но зато отборные войска Сюнну, уже имевшие реальный опыт участия в боевых действиях, проявляли в сражениях невиданную силу и стойкость, да и тактически действовали весьма успешно. Одна часть войска кочевников вторглась в районы Цзяон и Сяогуань, ныне в провинции Ганьсу, сюнну полностью разграбили эти территории, убили Ина, военачальника области Байди, захватили очень много пленных, скота и почти весь урожай. Другая часть войска дошла до Пэнь яна ныне в провинции Ганьсу, захватила юньжоу и Лунчжоу в провинции Шэньси. Хэньцы выставили против Сюнну тысячу боевых колесниц и стотысячную конницу. Это войско стало лагерем у столичного города Чанань. Император также назначил военачальников в области Шэн-Дзюнь, бэй Ди и Лун-Си, чем продемонстрировал решимость вести против Сюнну настоящую полномасштабную войну. Узнав об этом, Джунхан-Юэ, который в ходе кампании находился в отряде лао шан юэ посоветовал правителю отвести войска. Ханьцы преследовали противника, пока он не перебрался за Великую Стену, но Сюнну сумели уйти и вернулись через пустыню к себе на север, не потеряв ни единого солдата. После этого удачного похода Сюнну стали вторгаться в северные границы Хань едва ли не ежегодно, и после каждого набега на ханьские земли уводили с собой до десяти тысяч человек. Захватывать большое число пленных тоже посоветовал Шан Юю, Джунхан Юэ. Теперь Сюнну Все до единого молодые люди стали солдатами, а прочую работу выполняли ханьские рабы. На 18-м году своего правления, 162-й год до нашей эры Вэнди отправил к Сюнну посла с письмом, в котором говорилось «Император с почтением справляется о благополучии великого Шаньюя Сюнну и желает ему доброго здравия». «Две лошади, которых вы поручили вашим подчиненным доставить нам, уже прибыли и с благодарностью приняты». Наш прежний император установил следующий порядок. «Все владения, расположенные к северу от Великой Стены, в которых живут люди, натягивающие луки, повинуются власти шан -Юэ а все поселения, расположенные внутри Великой Стены, где живут люди, носящие парадные халаты, пояса и шапки, управляются императором Хань. Это сделано для того, чтобы все люди, которые занимаются земледелием, ткачеством и охотой, имели в достатке одежду и пищу. Между тем, ныне нам стало известно, что некоторые злодеи, охваченные стремлением к наживе, разрушили эту справедливость и разорвали данные ими клятвы. Они, пренебрегая жизнями десятков тысяч людей, внесли разлад в добрые отношения между двумя правителями, что чревато самыми серьезными последствиями. Однако, к счастью, все это — дела прошлого времени. После этих первых слов император подчеркивал необходимость дружественных отношений между двумя странами и продолжал. Владения сюну расположены на севере, где свирепствуют холода, поэтому мы желали бы ежегодно передавать в дар шаньюю Юю определенное количество рисовых лепешек, гаоляна, солода, золота, шелка, пряжи, полотна и прочего. Ныне в Поднебесной царит полный покой, все люди живут в согласии, и мы и вы, Шан-Юй, являемся для них как бы родителями». Подобные пассажи тянулись бесконечно, так что казалось, что письмо никогда не завершится, но общий его смысл был понятен и так. Ханьский двор разъяснял, как тяжко страдает их страна от набега в Сюнну. Теперь, Когда войско Сюнну должно было немного отдохнуть и восстановить силы, Джунхан Юэ посоветовал Шан Юю принять предложение в Инди и заключить договор о мире и родстве. Вскоре после этого Джунхан Юэ узнал, что ханьский двор издал эдикт, в котором сообщалось, что ханьские пленники Сюнну и люди Сюнну, оказавшиеся на землях Хань, возвращаются на родину, а населению, проживающему в пограничной полосе, впредь под страхом смертной казни запрещается пересекать Великую Стену. Судя по всему, Эдикт представлял собой не что иное, как попытку ханьского двора подтолкнуть Сюну к сходным ответным шагам. Но Джунхан Юэ вовсе не хотел, чтобы этот конфликт завершился так просто. В конце концов, если не мудрствуя лукаво отвести войска, то как тогда можно осуществить заветную мечту Лао Шан Шан Юэ в следующем? В 161 году до нашей эры Лаошан Шанюй внезапно умер, и на престол зашёл его сын Дзюнь Чэнь. Вскоре после этого Вэнди направил в Сюнну посла, которому надлежало выразить скорбь в связи с кончиной Лаошан Шанюя, приветствовать восшествие на престол нового правителя и уверить его в том, что хань будет в полной мере соблюдать договор о мире и родстве. Вместе с послом прибыл целый караван лошадей, груженных многочисленными дарами. В свите посла Джунхан Юэ увидел знакомое лицо одного из придворных. Тот сообщил, что привез ему приказ. Император Вэн Ди отзывал Джунхан Юэ обратно в Хань. Джунхан Юэ пригласил посланника в свой шатер. «Как видите, в этой стране мою жизнь ничто не стесняет. — начал он. — Когда меня посылали сюда, я и представить не мог, что меня здесь так высоко оценят. Если новый шан этой страны решит, что мне для пользы Сюнну нужно будет вернуться в Хань, то я с удовольствием вновь вступлю на ханьскую землю. Однако, пока он не принял такого решения, я остаюсь здесь и буду служить новому шан -Юю. «Разве вы не вспоминаете с любовью столичный город Чан-Ань?» — поинтересовался посланник. «Там ведь у вас много знакомых. А помните сладкий воздух столицы и ее вкусную воду?» «Конечно, мне хочется увидеть Чан-Ань», — отвечал Джунхан Оэ. «Хочется испить столичной воды» подышать столичным воздухом. Хочется встретиться со старыми знакомыми, поговорить с ними. Да, я горю желанием перед смертью еще хотя бы раз взглянуть на столичный город Чан-Ань. Горю сильнее, чем это может себе представить даже его величество император вэн Но без приказа Шан-Юи я в Хань не вернусь». «Теперь здесь, среди песков, мой дом, в этой земле будут тлеть мои кости». В словах, Джунхан Юэ не было неприязни к Вэйн Не было в них и самолюбования или бахвальства. Он действительно очень хотел ступить на землю Чан Аня. Но до тех пор, пока он оставался в Сюнну, был только один способ осуществить это желание — окружить. Чан-Ань огромным войском Сюнну и заставить ханьскую столицу сдаться. Это были не пустые мечтания. Во время Большой Компании 166 года до нашей эры, спланированной Джунхан-Юэ, войска Сюнну уже угрожали столичному городу Чан-Аню. Если бы тогда им удалось продвинуться еще на шаг вперед, то лао шан, -шан юй осуществил бы свою мечту. Сегодня ключ к этой мечте был в руках Цзюнчэнь Шан Юэ. На следующий год после того, как Цзюнчэнь занял престол, Джунхан Юэ предложил Шан Юэ расторгнуть договор о мире и родстве с Хань и напасть на ханьские земли. Твердо веря в то, что Сюнну будут придерживаться условий договора, хань содержали на границе только небольшие силы, Между тем, сами пограничные области находились достаточно далеко от столицы, и чтобы добраться туда из столичного города, большому ханьскому войску требовалось, по крайней мере, несколько месяцев. Джунхан Юэ полагал, что даже если на этот раз войскам Сюнну и не удастся вплотную подойти к Чан-Аню, то они все равно смогут окружить и занять обширные территории за Великой Стеной. Однако только что воцарившийся правитель Сюнну не пожелал следовать подобным советам и не решился расторгнуть существующий договор с Хань, так что Джунхан Юэ еще не раз пожалел о том, что Лао Шан Шан Юэ уже не было в живых. Правда, в конце концов, Джунь Чэнь Шан Юй согласился двинуть войска на северные границы Хань, но ограничил их численность 30 тысячами человек. Решение, принятое Шан Юэм, далеко не удовлетворило Джунхан Юэ. Он неохотно с ним согласился и дал приказ выступать. Тридцатитысячное войско Сюнну успешно заняло Шан Цзюнь и Юнь Джун. Отряды конников Сюнну легко, словно по безлюдным степям, двигались через ханьские земли, захватывая богатую добычу. Как и предполагал Джунхан Юэ, сигнальные огни, сообщавшие о вторжении Сюнну, добежали от ханьских приграничных областей до Ган и Чан Аня только через несколько месяцев. Узнав о вторжении, ханьцы снова выдвинули свои войска для охраны границы в три опорных пункта. Кроме того, три группировки, готовые подвести, Противостоять Сюнну были размещены в Силю, к западу от Чан-Аня, в Цзэмэне, к северу от реки Вэйшуй, а также в Башане. Компания подошла к концу, когда Джунхан Юэ убедил Шан-Юэ в бесполезности дальнейших маневров. До тех пор, пока хань содержали в приграничных областях большую армию, для Сюнну не было никакого резона расходовать силы своих солдат. С горящими глазами, своим обычным хриплым голосом, который в последние два 3 года превратился в невнятную скороговорку, Джунхан Юэ, докладывал Цзюньчэнь Шан Юю. «Думаю, в ближайшие несколько лет нам еще раз представится случай двинуть против Хань большое войско. Настанет время, когда кто-нибудь из удельных князей, скажем, Ваны У, Чу или Джао, поднимет знамя восстания и выступит против Хань. Вот тогда-то Шан Юй и должен бросить на ханьские земли все войска Сюнну. В 156 году до нашей эры скончался император Вэнди. Джун Хан Юэ несколько раз подносил ухо к самым губам слуги, принесшего эту весть. Сколько лет было сейчас Евнуху? Этого по-прежнему никто не знал, но, во всяком случае, он был уже глубоким, дряхлым стариком, плохо видел и почти не слышал. Несколько раз переспросил слугу о смерти Вэн Ди Джунхан Юэ, наконец кивнул в знак того, что он все уяснил. Его и без того изрезанное глубокими морщинами лицо к старости покрылось такими чудовищными бороздами, что на Евнуха было страшно смотреть». И потому, какие чувства испытал при этом известии Джунхан Юэ, так и осталось непонятным. Теперь Джунхан Юэ видел Шан Юэ крайне редко. Но когда такие встречи выдавались, то всем было заранее известно, что он скажет. «Близится и обязательно наступит тот час, когда нам нужно будет бросить в бой всю армию Сюнну, а до тех пор солдат лучше не двигать. Так я считаю». Старый глухой евнух теперь действительно всегда и всюду говорил своим невнятным голосом только то, что считал нужным, и, не обращая внимания на ответы собеседника, сразу же брел к себе в шатер. Он совсем исхудал, сохся и стал похож на карлика. Как и предсказывал Джунхан Юэ, в третий год правления наследника Вэн Ди, императора Цзин Ди, 154 год до нашей эры семь княжеств в том числе У и Чу подняли мятеж. Сноска. Цзиньди, император династии Хань, на троне с 156 по 140 год до нашей эры. Посланник Цзяо Вана прибыл в Сюнну просить о военной помощи. Цзюнь Чэнь Шаньюй собирался вместе с Цзяо Ваном вторгнуться в границы Хань. Однако ханьцы быстро подавили все очаги восстания один за другим. Джао Ван после десяти месяцев борьбы также был окружен ханьскими войсками и разбит. Джунхан Юэ к этому времени уже не было в живых. Когда он умер, неизвестно. Считается, что это произошло либо в год смерти императора Вэнди, либо годом позже. Наверное, если бы он был жив, то сумел быстро выдвинуть на помощь мятежникам войска Сюнну и итог того восстания был бы совершенно другим.